письмо 84 Гавриле Андреевичу Русанову 1903 год января 16 -го, Ясная Поляна Дорогой Гаврила Андреевич, сейчас получил ваше письмо с описанием всех тех физических страданий, которые вы так хорошо и мужественно переносите. Примечание первое. Вы тоскуете о том, что вы лишены возможности работать. Я последние 6 недель находился в том же положении, и благодаря случайности, просьбе Бирюкова дать ему о себе биографические сведения, я напал на занятие, которое не только приятно, но и в высшей степени полезно наполнило мое время. Примечание второе. Занятие — это восстановление в своей памяти всего пережитого с детства и до сего времени, восстановление как можно более правдивое, ничего не скрывающее, и освещенные тем светом нравственных требований, которыми живешь теперь. Чем больше копаешься в прошедшем, тем больше и больше вспоминается. Вот это занятие я и предлагаю вам в более трудные периоды вспоминать, а когда более сил диктовать эти воспоминания. Правдивое Писание, как исповедь в своей жизни всякого человека, а в особенности человека, просвещенного христианским светом, представляет величайший интерес и должно принести людям большую пользу. Я хочу сделать это для себя и советую вам сделать тоже. Примечание третье. Я все еще слаб, но мне становится лучше и лучше. Братские, целую вас и Антонину Алексеевну. Примечание четвертое. Ваш Лев Толстой. Примечания. Первое. Толстой отвечает на письмо Русанова от 5-10 января. Второе. Смотри письмо 60-е. Третье. В письме к Толстому от 25-28 января Русанов сообщал, что решил последовать его совету. Это должно принести пользу, писал он. Сведений о такой работе Русанова нет. И четвертое. Жена Русанова. Конец примечаний. Страница 542.